Часть четвертая. Лимож. Глава первая. На этот раз поезд шел бесконечно долго. Сразу за вокзалом потянулись парижские предместья, которым заходящее летнее солнце придавало даже некоторую поэтичность. Потом перед самой Луарой показались первые луга, покрытые зеленой лоснистой травой и обрамленные непомерно длинными тенями деревьев.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 Он вышел в Лиможе в начале двенадцатого. Было темно, и он буквально замер от изумления, когда Натали вдруг кинулась ему на шею. Он отшвырнул чемодан и крепко обнял ее, не произнося ни слова, оглушенный счастьем. Они долго стояли на перроне, прижавшись к друг другу, слегка покачиваясь, как на палубе корабля, и не обращая внимания на пристальные взгляды, которые они чувствовали на себе. Наконец, Жиль откинул голову и посмотрел на нее. Он никогда раньше не замечал, что у нее такие огромные, широко расставленные глаза. «Как тебе удалось вырваться?» «Я сбежала», — ответила она, — «не могла больше. Этот ужин был каким-то кошмаром. За супом я думала, что сейчас ты проезжаешь Орлеан, а когда подали рыбу, что ты уже в шатуру»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 После ужина там обычно играют в бридж. Я сказала, что неважно себя чувствую и хочу вернуться домой. Только-только успела к поезду. Чуть не передавила весь лимош.